Тайна одного привидения Московские спириты не на шутку заволнованы известиями о таинственных явлениях в имении Фёдора Ивановича Шаляпина, находящиеся невдалеке от Ростова-Ярославского. Собираются, заседают, разговаривают и выбрали комиссию медиумов, собирающихся на днях отправиться на место таинственного Пришествие, которое, как они надеются, прольет свет на неведомые горизонты загробного мира и обогатит спиритическую литературу новым ярким фактом, о чем уже сообщено в заграничные кружки спиритов, с предложением прибыть на место и лично проверить неведомое. В бульварных московских газетах уже появилось об этом известие, произведшее сенсацию. Его перепечатали в Петербурге. Во вторник встречаю художника Константина Алексеевича Коровина. Еду, брат, сегодня прокатиться на север. Устал, сказал он мне. Чудеса творил Шаляпиным. Это действительно дело нелегкое. А ты догадался? Конечно. Теперь такими чудесами разве только что черносотенца полуграмотного девиш или сумасшедшего спирита. А ведь напечатали же да еще сколько разговоров везде, спириты лекуют. Кто же? Шаляпин отличился? Шаляпин. А ловко сделано. В числе гостей у него был один спирит. Мы и задумали подшутить. Начали говорить о привидениях, распустили слух, что на соседнем кургане ровно в полночь появляется привидение. Женщина в белом. Создали целую легенду. Один из местных жителей Иван наговорил ему ужасов, и пошло дело. А это и тайные окружили только одного спирита. В темную ночь мы все отправились к Кургану и невдалеке сели. Ждем, шутим. Какие там привидения, ерунда. Только Шаляпин серьезничает и говорит, что он верит. Решили подождать полночи и потом уходить. А сами внимаем, что ровно в полночь Привидение появится, и заранее сговорились, что будем делать. Первым делом при появлении его все должны отказываться, что мы ничего не видим, и опровергать спирита, который должен его видеть один. Вот и полночь. На вершине кургана зазенелся огонек. Это Иван которому поручена была роль привидения, зажег кусочки сухого спирта. — Смотрите, синий огонь! — испуганно сказал Спирит. — Где? — Мы ничего не видим. — Как? — Да на кургане, адский пламень. — Да это тебе кажется? — смеемся мы. — Огонь, огонь, я вижу привидение! — Женщина в белом! — скричал он. — Действительно. — В это время Иван, закутанный в простыню, встал над курганом и тихо двигался. Врешь, это тебе кажется. Вот она, вот! Голос его дрожит от страха. О, ужас! Это она! Я узнаю ее! Это она меня зовет? Не пойду, боюсь. Это ты зачем? Зачем ты пришла? Трагическим голосом завопил Шаляпин и в ужасе бросился бежать. Мы все за ним. Спирит с воплями мчался впереди нас, за ним Шаляпин, а за ними Иван с простыней под мышкой. И эту комедию мы повторили два раза. Спирит уехал в полной уверенности совершившегося факта и разнес это по спиритическим кружкам Москвы. Его подхватили некоторые бульварные газеты, Уверовали многие любители чудесного и таинственного. Простите, господа спириты, что я разрушил ваши надежды. Времена чудес давно прошли. Привидения упразднены.